— А это вот у нас питомник, — сказал старшина. — Тут держим служебных собак. Питомник представлял из себя приземистое турлучное строение под шиферной крышей. Решетки его многочисленных вольеров смотрели на нас своими прутьями, внутри на подстилках из сена ждали псы. она на заставе у нас служат шесть собак. Начал инструктор, к которым оказался тот самый сержант, что шутил над поваренком Гией. Звали его Славиком с забавной фамилией Нарыв. Две из них служебно-розыскные, четыре — караульно-сторожевые. А вот и моя красавица. Славик присел к вольеру, сунул руку сквозь прутья. Восточноевропейская овчарка серо-черной масти была внутри. тут же подступила к хозяину, стала лизать ему пальцы. Славик потрепал ее по мохнатой голове. «Пальма, моя служебно-розыскная!» «С норовом, но меня слушает!» «С тоже мне!» — рассмеялся рядовой по имени Денис. «Это очень мягко сказал. С норовом. Злющей сил нет! Цапнуть меня как-то пыталась!» Пальма присела, осуждающе посмотрела на Дениса. — Ты давай тут не наговаривай, сам виноват, — обиделся Славик. — Я тебя предупреждал, что перед мордой у нее нельзя маячить. — Перед мордой? — хмыкнул я. — Ну, пальма у Славика с придрью, — рассмеялся худощавый ефрейтор по имени Стас. — Кто у нее перед мордой окажется, того она норовит за жопу кусить. Старшине даже один раз досталось. — Олейников, ты давай не болтай. Зло прошипел на него Черепанов. вот товарищ прапорщик!» С ехидной ухмылкой отозвался Стасик. У дальнего вольера стоял Вася Уткин. Он опустился, чтобы рассмотреть, кто же там сидит. Но инструктор Славик его поостерег. «Ты туда нос лучше не суй!» Сказал посерьезневший Славик. «Да я просто... посмотреть...» Не понял Уткин. «Посмотришь сейчас так, что без пальцев останешься...» — ответил инструктор. — Там Булат. Он в последнее время у нас не в духе. С этими словами Славик помрачнел. Помрачнели, будто бы остальные парни с заставы. Старшина Черепанов неловко прочистил горло. Любопытные, вновь прибывшие, стянулись к последнему вольеру. Я протиснулся сквозь спины солдат, чтобы посмотреть на того самого Булата. Крупный крепкий пес лежал у задней стенки и свернулся калачиком. Когда почувствовал на себе взгляды окружающих, зыркнул на нас и издал угрожающий рык. Потом уставился на меня злыми ореховыми глазами. Пес правда был массивен. Несмотря на то, что оказался он немецкой овчаркой, плотностью своей желто-черной шкуры походил на волкособа. — Ну, чего ты, Буля? — опустился на корточки Славик. — Тут все ж свои. Пес зарычал громче, и Славик, и так присевший на почтительном расстоянии от клетки, даже попятился гуськом. Встал, поправив китель. «Служебно-разыскной?» — спросил я. «Был», — вздохнул Славик. «Пока что перевели в караульный, чтобы не списывать. Пес-то отличный, молодой, крепкий. Когда был с Никитой Митиным, хорошо работал, мог взять след пятичасовой давности». Такого жалко списывать. Вот шеф и распорядился его пока перевезти в караульные. Правда, он сейчас и в караулы не ходит, никого к себе не подпускает. Я заглянул в глаза Славику. Что-то скорбное было в его взгляде, будто бы даже личное. Потому не стал я спрашивать, почему с Булатом так сейчас обстоят дела. Показалось мне, что раз спрашивать подробности этого дела, только бередить душу парням. После питомника нас повели дальше, по заставе. Показали конюшню, спортивную площадку и скромный пограничный городок. Рассказали, где склад и оружейка. Указали на вышку, установленную у забора, на правом фланге. И даже похвастались небольшим бассейном с проточной родниковой водой, который, по легенде, сделали лет 15 назад дембеля в качестве дембельского аккорда. Потом новеньких провели и к навесу, где должны были стоять машины. Правда, сейчас он пустовал. Старшина сказал, что и Шишига увезла усиленный наряд в горы. По его словам, был на заставе еще БТР-70. Стоял тут на усилении. Но машину распорядились передать за речку в один из сводных отрядов. Потом мы осмотрели оборонительные укрепления, что были сооружены за заставой на некоторой возвышенности. Были там простенькие окопы, дзот, укрепленный бревнами и мешками с песком. И даже видавшие виды древний дот, там в случае нападения по сигналу застава к бою, пограничники должны были принять на себя первый удар, если враг перейдет границу и атакует. И ужин, и кратко. Экскурсии закончились аккурат к боевому расчету. Пограничные сутки начинаются не в полночь, как все привыкли, а в 20.00. И за полчаса до их начала проводится боевой расчет. Знал я еще по рассказам Сашки из моей прошлой жизни, что боевой расчет воспринимался многими как некий ритуал. Важный ритуал, открывающий новые сутки, но было на самом деле сугубо служебным. Каждый, кто стоял на боевом расчете, знал, что он не просто солдат. Он тот, кто стоит на последних метрах Родины. Тот, кто первым примет на себя удар врага. На боевом расчете доводилась обстановка за прошедшие сутки. Задача на следующие. До бойцов доводилось время заступления каждого пограничника на службу. Однако на нем еще и поздравляли с праздниками и днями рождений. Поощряли отличившихся, наказывали виновных. Вот и сегодня я стал участником первого в моей жизни боевого расчета. — Застава, стройся! — крикнул старшина, и мы выстроились в несколько шеренг лицом к расположению. Старлей Таран, обещавший нам явиться в столовую, так и не явился. Особисто он отпустил только минут за сорок до расчета, а теперь вышел к нам, чтобы начать новые пограничные сутки. «Товарищ старший лейтенант, личный состав заставы на боевой расчет построен. Старшина заставы Черепанов». «Застава равняюсь. Смирно! Здравия желаю, товарищи пограничники!» — поздоровался Таран. «Здравия желаю, товарищ старший лейтенант!» — гораздо более стройным хором ответили мы. «Проводится боевой расчет на охрану государственной границы Союза Советских Социалистических Республик на предстоящие сутки. Сержант Семеркин, номер 35, дежурный по заставе с 20.00 до 8.00», — начал зачитывать старолей из своей тетрадки. Рядовой Глушко, номер тридцать девять. Часовой по заставе с двадцати ноль-ноль до двадцати четырех ноль-ноль. Рядовой Сагдиев, номер двадцать восемь рядовой лынько номер девять. Конный наряд, дозор. Левый фланг, участок номер семь у Серой Балки, с четырех ноль-ноль до десяти ноль-ноль. Я знал, что у каждого бойца на заставе был личный номер, под которым он фигурировал в расписании. однако нам, вновь прибывшим, никто не сообщал о наших номерах. Потому, когда Старлей принялся называть новичков, я стал внимательнее вслушиваться, стараясь выловить свою фамилию. Номер восемнадцать, Ефрейтор Оленников. Номер семь, рядовой Селихов. Номер шестнадцать, рядовой Уткин. Номер двадцать пять, рядовой Глушко, рабочая группа. Левый фланг, участок номер девять, с девяти ноль ноль до двух ноль ноль. «В ночной наряд!» — нахмурившись, шепнул мне Уткин. «В первый же день на заставе. Мы даже оружие еще не получили!» «Не дрейф, народ!» — за моей спиной появился ефрейтор Стасик, с которым мне предстояло топать в первый наряд. «Шеф у нас всегда так. Нянчиться с молодыми не очень любит. Хотя, видишь, вам усиленный наряд, да и девятый участок несложный. Там поворот пянджа, границы перейти непросто, разве что на плотах». Вот и происшествий почти не бывает. Да еще и пограничный пост зеленых на том берегу, те тоже прикрывают по мере возможности. Короче, считайте, будет легкая прогулка. Пограничная тропа шла вдоль высоких скал у самого берега Пянжа. В темноте она темной громадой вышилась над нами и, казалось, доходила до самых небес. В метрах в пятидесяти уже тек Пянж. Свинцовая в ночной тьмерика шумела, неся свои бугристые воды куда-то вперед. «Сейчас эту часть пройдем», — сказал стася Олейников, поправляя автомат на плече. «Поднимемся выше. Тут ходить никто не любит. Мы как на ладони. Дальше за перевалом начинается уже система ИКСП. Быстро поправим полосу, до конца участка дойдем и обратно». «Ты же сказал, участок безопасный», — пробурчал шедший где-то позади Вася Уткин и поправил лопату, что нес на плече. «Я сказал». что он несложный, но, сука, неприятный». Мы топали усиленным нарядом по узкой тропинке. Шли, кстати, в полной темноте, хотя у старшего наряда Олейникова был с собой фонарь ФАЗ-4. Фонарь с большим массивным аккумулятором в холостую болтался на плечевом ремне Стасика. Зажечь его он должен был только, когда мы доберемся до места работы, а так ни-ни, чтобы не демаскироваться. И пусть включать олейников его не спешил, Фриттер довольно проворно двигался в темноте. Я тоже не отставал. Все же и раньше, в прошлой жизни, мне приходилось работать в такой темени. А вот Вася то и дело спотыкался за моей спиной. — Тихо, тихо, салага, — сказал замыкающий нашу цепочку Глушко. — Вот ноги смотри, не то лоб расшибешь. — Ого, «Ага, если б я еще что видел, — жаловался ему Вася. В общем и целом ситуация была такова. В наряд нас с Васей послали без оружия, вручили только тяпку да лопату, а вот Ефрейтор, Олейников и Глушко шли в полной боевой выкладке. Главной задачей на участке, кроме, по сути, дозора, была необходимость поправить КСП. И Старлей поручил это дело нам с Васей. Ну а старшина чуть ли не торжественно вручил мне и Ваську лопату с тяпкой, чтобы побороть... Творившееся на КСП безобразие. — Это, сука, каждые две недели туда-сюда, туда-сюда, — причитал по пути ефрейтор. — Задолбал этот медведь. То в Афган, то обратно. И каждый раз нить рвет. Мы их еще утром скрутили, но КСП поправить не успели. — Что? — я хмыкнул. — Медведь так наследил. — Не то слово мля, — вырвался Стасик. — Хрен пойми, какая блоха его укусила. Перерыл всю полосу в этот раз. «Чон, Кратов выковыривал ли Ямы там, ого-го!» «Эта часть участка особенно неприятная», — сказал друг Миша Глушко, поправляя подсумок с магазинами. «Линии связи тут нет. И скалы заслоняют всё так, что даже ракету с застава не увидать. Сюда без рации не суются». С этими словами он похлопал по подсумку, в котором нёс радиостанцию Р-392. «Старики говорили, раньше еще куда не шло», — подхватил ефрейтор Стасик слова Глушко. «Так ходили, без всяких раций. А теперь война, теперь дел другое. Ну, зато у нас другие радости жизни имеются». «Какие же?» — ухмыльнулся я. «А вон», — Стас указал через реку. «Я напряг зрения». Различил почти в полной темноте робкие очертания каких-то строений. Пост пограничный. Зеленый там сидят «Какие — Какие? — удивился Уткин, стараясь проглядеть темень. — Зеленые. Афганские правительственные войска. — пояснил я. «Ну — Ну? — кивнул Стасик. — Ну что, Миша, жахнем? А то чего они там дрыхнут? — А чего б не жахнуть? — рассмеялся Глушко. — Гляди, мужики, сейчас будет цирк. Стас достал ракетницу, направил вверх и выстрелил. Сигнальная ракета с шипением взвелась над Пенжем и озарила реку красным светом. Почти сразу на посту афганцев затарахтел генератор, зажегся свет. Вокруг заплясали три или четыре мелкие фигурки людей. Они бегали на том берегу, что-то кричали и, видимо, ругались. «Доброй ночи!» — крикнул Стасик афганцам и засмеялся. Смех этот подхватил и Миха Глушко. «Во-во, работаете, Нечего на службе дрыхнуть!» Я ухмыльнулся. Вася водил от глушко к непонимающим взглядом. На такой веселой ноте мы пошли дальше. Поднялись на невысокий перевал, преодолели его и достигли системы. Ее Г-образные столбы тянулись далеко вперед. Между ними дрожала на ветру натянутая проволока. Под ней шла широкая взрыхленная линия контрольно-следовой полосы. «Тут недалеко», — сказал ефрейтор. «Километра полтора осталось». Сука это косолапая, так там все перекуевдило, что мимо не пройдем. И действительно не прошли. Пока мы с Васей поправляли КСП, Ефрейтер с Глушко курили, прислушивались, всматривались в темноту. После мы дошли до границы участка. Глушко доложил на заставу, что все чисто, а потом наряд отправился обратно. Когда мы спустились к реке и снова казались отрезанными скалами, Вася вдруг спросил. "Мужики". — А чё там было-то с этим псом? — Каким псом? — репловатым, погрубевшим голосом спросил ефрейтор. — Ну, этим, бу... — Булатом, — подсказал я. Ефрейтор вздохнул. Глушко топая замыкающим, стал тихим, как могила. — Неудачный захват нарушителя границы, — хмуро сказал Стас. Вернее, захват прошел штатно, но неудачно. — Почему? — заинтересовался Вася. В то время Булат был псом Илюхи Минина, нашего инструктора службы собак. Ночью сработка, застава в ружье, все как надо. Всех подняли, погнали перекрывать границу. Илюха, Серега Ростин, Алимкин жив, под началом Черепанова, тревожная группа. Серега, кстати, вчера домой уехал. Дембель у него. Так вот, Булат их быстро вывел на нарушителя. Да тот оказался вооруженный. Стал отстреливаться, констатировал я. Ну, вздохнул Ефрейтор, эти суки первым делом обычно в собак стреляют. А наш выделился падла, выстрелил по Илюхе и попал в сердце насмерть сразу. Глушко тяжело вздохнул где-то позади. Нарушителя взяли, но как кинулись к Илье, он уже мертвый. Булат рядом лег, скулит. Когда приехал шеф, попытались забрать Илюшу домой, Булат не дал. Рычал, к Илюше никого не подпускал. Черепанов его тогда пристрелить хотел. Отозвался сзади Глушко, но шефа тут не дал. Кое-как пса зарканили, нацепили на мордник, да увели на заставу. Ильяш его щенком взял, — грустно начал Стасик. Вырастил из него собаку, что надо, а как погиб, у Булата словно бы крышу снесло, шарики за ролики заехали. — Никого не подпускает к себе, — заговорил я, устаившись себе под ноги. Огрызается, будто бы все ему теперь враги. Вдруг Стася Олейников замер, обернулся ко мне. В темноте блеснули его удивленные глаза. «Так и есть», — буркнул он. Прямо как я первое время после смерти Сашки. «Сплыло вдруг у меня в голове». «Шефу предлагали Булата списать», — продолжал Стас. «Прислали пальму, эту сучку-кусачью. А шеф пока не хочет, упирается». Думает, что Булата можно еще в строй вернуть, хотя бы как караульно сторожевую собаку. Мы вышли на берег Пянжа. Пошли вдоль высоких скал. Река шумела, неприятный ветер пронизывал бушлат, холодными иголками колол лицо. — Ты глянь! — Стас как-то горько хмыкнул, вглядываясь в темноту. — Зеленые опять дрыхнут. — Вообще не хотят служить! — поддакнул Мишка Гвошко. — Че, давай опять шуганем? — А давай! Чего мы все о до да грустном? Добавим красок в серые будни пограничной службы. Наряд остановился, и Стасик задрал ракетницу к небу. Грянул выстрел. Ракета снова устремилась к бугристым тучам. Сделала их адски красными. Изгнала темноту вокруг себя, потом стала опускаться. На мгновение в красном свете появился пост афганцев, а через секунду грохнуло, прогремел взрыв — Огромный столб огня возник там, где мгновение назад стоял пограничный пост зеленых. Вдруг все стало красным-красно, действительно, как в аду. Стас аж присел. Все уставились на огонь, словно загипнотизированные, неверящие глазам. Все, кроме меня. «Там!» — крикнул я, глядя назад по тропе. «К бою!»